Осмелев, выглянул из закоряги рыжеволосый парень. Тихо ни шелохнулась ни одна веточка. Быстро осмотревшись, он подтащил к себе лежащее неподалёку тело убитого и торопливо избавил его от оружия и припасов. Прижавшись к земляному откосу, за ним неотрывно наблюдал карп. Он старался не привлекать к себе внимания, не кричал и не стрелял. Рыжеволосый снова нырнул в своё укрытие. Противник никак на это не отреагировал. Снова мелькнула огненная шевелюра. Опять тишина. Молниеносным прыжком бандит преодолел десяток метров, отделявших его от зарослей, и быстро рухнул в облюбованную ложбинку. Опять потянулось время. Прошло ещё минут 10. Еследом за рыжеволосым проскочил его товарищ. Он обосновался по соседству и высунул из-за прикрытия ствол карабина. Третий мародёр бежал уже не так быстро, но и это сошло ему с рук. В живых осталось ещё трое, не считая Карпа, который так же тихо продолжал сидеть в своём убежище. Он не предпринимал никаких попыток выскочить. или хотя бы смотреть окрестности попрежнему молча прижимаясь к земле бандит чего-то ждал наконец на опушке леса собрались все уцелевшие за исключением своего предводителя ведьуня где там карп прошептал один из них завалили его дону «Да точняк вместе с перчёным и ухандокали Я видел, мозги аж брызнули. Так и, и фиг ли мы тут паримся, сваливать надо. Куда? В лес? Ай, погрен, лишь бы подальше. Поведёт-то кто? Я и поведу. Осмелевший мародер оглядел своих товарищей. Или кто против хочет сказать? Возражений не последовало. Единственным желанием уцелевших являлось максимально возможное увеличение расстояния между собою и этим страшным местом так это у перчёнова рыжё лежит ну то что в деревне взяли забрать бы надо иди и войзими раз смелый такой который ездил новоявленный главарь да ну его тогда топаем подвёл итог командир Витюня, ты первый пойдёшь. А, что я-то? Высмутился тот. Крейни вынашёл. С обществом спарить станешь. Витюня насупившись оглядел своих сотоварищей. На их лицах явственно выделялось нежелание идти как первыми, так и вторыми. Сплёвынув на траву, он перехватил карабин и осторожно выглянул из-за кустов. Миха следом по топоешь выждав когда двое передовых отойдут метров на 15 все остальные вскочили и не соблюдая никакого порядка ломанулись следом вот осталась позади страшная поляна с телами убитых а впереди распахивал свое объятье негостеприимный но сейчас такой же ланный лес дах Да-да. И передовая двойка повалилась в густую траву. Прилетевшая откуда-то из леса пуля сбила с ног ещё одного беглеца. Перепуганные мародёры порскнули в стороны, как зайцы. Тихо скользнул из своего укрытия карп, обходя место боя по дуге, он забрал левее, ориентируясь на крики и беспорядочные выстрелы. Опытный охотник в прошлом бандит шёл тихо. Никаких иллюзий у него не оставалось. Совершенно ясно, что живым из этого капкана никого не выпустят. Никого, кроме того, кто смог правильно просчитать дальнейшее развитие событий. А есть ли среди преследователей хорошие следопыты? Ну, судя по тому, как бы странят искали в глухой тайге беглецов, таковые присутствовали. А уж как ловко невидимки смогли убрать беспошного наркомана, да ещё прямо на глазах у засады, нетуж. Играть в салки-догонялки с такими противниками, независимо от их численности, Карп не собирался. Врагов явно немного. 2-3 человека, но проверять это на практике никакого желания не имелось. Пусть их. Пока там гоняют уцелевших мародёров, опытный ходок сможет уйти достаточно далеко. Когда от места перестрелки стало более 300 м, он перевёл дух. Наконец-то. Теперь можно и побыстрее идти. Карп прибавил шагу. не придав никакого значения тому, что некоторые его шаги иногда отзываются в лесу странноватым эхом. "Ну, ну, где вы, падлы, а? Эбждите, вытелецом кличу!" Вертелся на полянке волчком последний уцелевший мародёр. Расстреляв все патроны, он бросил пустой автомат и теперь крестил перед собой воздух. схла блестящим клинком. По лицу бандита текли слёзы вперемешку с кровью. Неудачно приложился щекой при падении. Голос срывался и дрожал, но он продолжал выкрикивать ругательства и угрозы. Только это ещё удерживало его от того, чтобы сорваться в чёрную пропасть дикого помешательства. Совсем недавно По полуметру от него упал застреленный сотоварич. Пуля буквально разнесла его голову в мелкие клочки. Так что выщебленные оттуда мозги забрызгали и уцелевшего. Молодёр хрипел и задыхался. Уйти назад в лес? Он только что оттуда вышел. Последний из шести вошедших. Все они теперь валялись на земле бездыханными. Глаза Его лихорадочно ощупывали кусты. Ну хоть кто-то, ну, пусть хоть чьё-то лицо покажется из-за веток. Иначе можно сойти с ума, решить, что это стреляет сама тайга. Да вот, вот что-то мелькнуло между стволами. Фигура, человеческая фигура. Свои, э, какие тут свои? В лохматом бесформенном одеянии. Человек, не торопясь, вышел на поляну, остановился и прислонил к дереву длинную винтовку непривычных очертаний, откинул капюшон. Баба да быть того не может. Бандит остановился, покачнулся, так сильно были напряжены все мускулы, что резкая остановка причинила боль. Шатаясь, Он сделал пару шагов навстречу незнакомке. "Ты? Это ты нас всех да и я? Я ещё не всех. Ты вот остался же. Странно, но даже сейчас её голос звучал совершенно спокойно и мелодично. Он даже не был лишён определённой приятности. Хотя это совсем уже не укладывалось в голове. Ну, почему? А разве не за что? Забыл деревню, женщин, которых вы там. Из-за них отарапело разинул рот мародёр. Без этих чёлок Пах с хрустом прорезав траву, ваткнулся в землю нож. выпавший из простреленной руки. Пах. Подломилась правая нога. Пах. Левая. Уй-ё! Завертелся на земле раненый бандит. А -а Ай! Больно. Присела на корточки незнакомка. Неверное. А им тоже было больно. Может быть, теперь и ты поймёшь. каково это видеть свою смерть, видеть и не иметь возможности убежать. Прощай. Сунув в кобуру пистолет, она подобрала винтовку и скрылась за деревьями. Пройдя пару десятков метров, она посмотрела налево. От кустов отделился ещё один человек в похожем одеянии. Закончилось с ним точку тайга поставит. А чего ж так? Опусть хоть один всей глоткой хлебнёт. Легко его друзья отделались, этому так не повезёт. Ну, как знаешь. А последний где? Туда побег. махнул рукой потеряшка. Должно уже на полверсты оторвался, нёсся как очумелый. не уйдёт со всем-то. От меня, хмыкнул снайпер. Ну-ну, посмотрим на такого умельца. До сих пор подобного фокуса ещё никто не провернул. Смотри, сам говорил, этот дядя не лопух. И сейчас это скажу, как он своими дружками прикрылся и ведь всё грамотно рассчитал. Уважаю.